Глава двенадцатая. О неожиданных встречах, открытиях и находках. Форстер свое слово сдержал. Следующие две недели он почти не попадался Габриэль на глаза. Вставал вместе с рассветом и езжал задолго до того, как она спускалась к завтраку. В какие-то дни он и вовсе не ночевал дома. Почти все время в поездках его сопровождала Ханна. Иногда Еоста или Бартли, мрачный хромой старик, который все время курил трубку, И, конечно же, следом бежала приличная свора собак. Прибыли остальные участники экспедиции. Они заняли всю гостиницу, и надежда Габриэль на то, что она сможет туда вернуться, растаяла. Она пыталась поговорить с сеньором Миранди о том, чтобы сменить жильё, но он лишь ссылался на сроки работ, что им нельзя потерять ни единого дня, и слушал её весьма рассеянно. А вскоре тоже стал исчезать на рассвете и появляться дома только к закату. Каждое утро Кармелла готовила ему с собой корзину еды, и, наскоро перекусив, он радостно уезжал в небольшой двуколке, любезно предоставленной мессиром Форстером. А Габриэль оставалась предоставленной сама себе, и это ее полностью устраивало. В первые дни она старалась больше времени проводить в своей комнате, чтобы лишний раз не попадаться хозяину Волхарда на глаза, но потом, когда поняла, что он почти все время отсутствует, осмелела и стала больше гулять. Поначалу возле озера, по той самой дорожке, где ее так напугал Бруно, а затем, когда берег был исследован полностью, Габриэль принялась осматривать усадьбу. Большой двухэтажный дом из серого камня имел два крыла, за ним, отделенные небольшим парком, виднелись хозяйственные постройки, а поодаль стояло еще несколько домов, принадлежавших семьям из клана Форстеров. Они живут кланами в своих замках и поклоняются духам гор – Вон у того же Форстера на заднем дворе растет огромный дуб. Поверите ли вы, сеньорина, что его люди молятся этому дубу? Раньше Габриэль так и думала, что все горцы живут в мрачных замках, в которых холодно, сыро и водятся привидения, а вокруг стоят каменные идолы. Но дом Форстера был построен в традиционной классической архитектуре с большими окнами, колоннами на входе и подъездной аллеей, и, глядя на него со стороны, можно было подумать, что ты находишься где-то в центральной баркире, Если, конечно, не обращать внимания на мохнатые разлапистые ели и белоснежные вершины гор на горизонте. Этот дом немного ее удивил. Ей хотелось расспросить кого-нибудь, почему он так не похож на все, что она знала о кланах горцев. Но расспрашивать было некого, все жители Волхарда оказались крайне молчаливы, и на Габриэль смотрели с опаской и недоверием. Большинство из них говорили на горском диалекте, и половину их слов она понимала с трудом, А те, кто изъяснялся достаточно хорошо, обычно отвечали односложное «да» или «нет», а еще вездесущее «надо думать, что скоро», «более-менее», «так-то оно так», и поминали царицу гор во всех вариантах. Ну и, конечно, говорили они все медленно, неторопливо, и при этом все как один смотрели в потолок или на небо, или куда угодно, только не в глаза. Смотреть сеньорам в глаза тут считалось почему-то крайне неприличным и что бы Габриэль не хотела узнать, получить она могла только какой-то невнятный ответ. Все в их горном мире было очень приблизительным. Время, расстояние, важность и скорость. Но вопрос о том, когда починят мост, Натан посмотрел в угол, где висела голова большого оленя, и произнес степенно выпитив нижнюю губу. «Надо думать, что скоро, сеньорина Миранди». «И много ли уже сделали?» «Да, более-менее много». «А сколько людей чинят мост?» «Да много, сеньорина». «Натан, ну хоть к середине лета-то починят?» Спросила почти умоляюще. «Так-то оно так, да все же человек предполагает, а царица гор может и в раз все порешить по-другому, сеньорина Миранди». И означать такой ответ мог что угодно. Что починят мост, хорошо, если к середине лета, а может и не починят вовсе» или что еще никто к этой починке и не приступал, как выяснилось позже, а много это два человека, которые ходят к реке раз в два дня и замеряют, насколько спала вода. От этих ответов Габриэль совсем потеряла надежду и понимала только, что при всем желании повлиять она на эту ситуацию не может. А еще она заметила, что в усадьбе в большинстве своем живут женщины и старики, и это тоже показалось ей странным. Единственным мужчиной, полным силой среднего возраста, Кроме хозяин был только управляющий, Кристофер, но и его Габриэль за две недели видела хорошо, если пару раз. Он был вечно в седле и в мыле, словно за ним кто-то гнался. Приезжал, топтался в гостиной, Гартана раздавал какие-то указания на заднем дворе, пил бульон на ходу, совал пирожки, вынесенные кухаркой в сумку, и быстро уезжал. — Так время стрижки овец, сеньорина Миранди, — ответил на ее вопрос Натан. — Все более-менее заняты. Вскоре после приезда Габриэль собралась написать письмо Франческе, но обнаружила, что перья, чернильницу и бумагу отец увез с собой в полевой лагерь, и она решила попросить их у Натана. Дворецкий, как обычно, задумался, а затем произнес степенно, снова глядя на оленью голову в углу. «Приборы и бумага в кабинете хозяина, сеньорина. Вы спросите у него, надо думать, он разрешит». «А вы не могли бы сами спросить у него?» а то мы с мессиром Форстером обычно не пересекаемся. Я была бы очень вам благодарна, мне нужно-то всего пару листочков». Самой просить Форстера об этом ей не хотелось. Натан сказал, что постарается, и в самом деле на следующее утро к ней явилась Джида, служанка, что обычно приходила растапливать камин, и на подносе у нее оказались чернильница, перья, керамическом стакане и листочки бумаги. «Хозяин просил вам передать». Джида поставила поднос на столик и удалилась. Но когда Габриэль села писать письмо Френ, то обнаружила, что бумаги хозяин Волхарда пожертвовал ровно два листочка. «Да чтоб вы провалились, мистер Форстер!» — воскликнула она и, посмотрев на Бруна, который сидел рядом, добавила. «Твой хозяин просто невыносим!» Писала она очень аккуратно, боясь поставить кляксу и обдумывая каждую фразу. Не хотелось снова просить бумагу. И вовремя спохватилась, подумав, что Френ, пожалуй, не стоит знать о том, где она теперь живет. Она написала подробно о дороге, о красивой природе, о людях и о том, что они поселились в прекрасном доме, снятом для них университетом, что здесь мило и совсем не так ужасно, как она себе представляла. Она приукрасила все, что только могла. Ведь если френ расскажет кому-нибудь о ее письме, а она обязательно расскажет, Так пусть у светских сплетниц не будет лишнего повода позлорадствовать над бедняжкой Габриэль. И, разумеется, она ни словом не обмолвилась о мессире Форстере, потому что это было бы просто самоубийством. В качестве обратного адреса она указала почту Варнина. Мало ли кто в мог слышать, что такое Волхард. Лучше она сама будет забирать письма. Ей вообще нужно ежедневно молиться при чистой деве о том, чтобы на сотню лье вокруг не оказалось никого из столичных знакомых. Хоть бы поскорее закончилось это лето. Она спросила Натана, как ей отправить письмо, и он предложил сделать это с хозяином. Тот все равно собирается утром в Эрнина и может проехать по пути мимо почты. О, нет-нет, не хотелось бы беспокоить месье Форстера. Он ведь очень занят. Я, пожалуй, подожду, когда отец поедет. Или завтра прогуляюсь до Эрнина пешком. «Здесь же недалеко?» ответила Габриэль. «Так-то оно так». «Никак не больше четверти льё, ответил Натана, и, с сомнением, посмотрев на туфли, Габриэль добавил. «Но я все же попросил бы у хозяина коляску. А возницей и я вам дам кого-нибудь». На что Габриэль ответила категорическим отказом, а вечером отдала письмо отцу. Но, к сожалению, полностью просьб к Форстеру ей избежать не удалось, и вскоре она снова обратилась к нему через Натана, в этот раз с разрешением посетить капеллу, Дверь туда, как и во многие комнаты, в доме была заперта. На следующий день, очевидно, получив одобрение хозяина, дворецкий церемонно открыл для нее дверь в молельную и терпеливо ждал снаружи, пока Габриэль выйдет. Неужели всякий раз, чтобы помолиться, ей нужно будет просить об этом Форстера? Затем Габриэль осторожно спросила, можно ли воспользоваться библиотекой. Через стеклянную дверь она рассмотрела множество стеллажей с книгами, а также стол, на котором стоял письменный прибор из Оникса, и стопку листов бумаги. Если ей разрешат ходить сюда, то и не надо будет выпрашивать каждый листок. Она сможет писать Фрэн, когда ей удобно. И читать. Как она поняла позже, многие комнаты закрывались на ключ, чтобы собаки, которые бегали тут повсюду, не забрались и не порвали книги или не испортили что-нибудь ценное. А еще она подумала, что Форстеру, видимо, нравится то, что она вынуждена просить у него каждую мелочь. И расчесывая на ночь волосы, она вздохнула и сказала Бруно, который сидел тут же, наблюдая за ней. «Твой хозяин ужасный человек. Он наслаждается тем, что мне приходится унижаться, выпрашивая у него каждую мелочь. Это отвратительно». Бруно лизнул ей руку, будто соглашаясь, зевнул и растянулся на медвежьей шкуре. А утром Джида принесла ей связку ключей и записку. «Дорогая сеньорина Миранди, я понимаю, что вы не горите желанием со мной общаться, Но я еще в прошлый раз сказал, вы можете чувствовать себя хозяйкой в этом доме. Можете пользоваться чем угодно, не спрашивая разрешения Натана. Он многое понимает слишком буквально и не совсем правильно. Так что я дал ему распоряжение выполнять любые ваши просьбы. Любые, сеньорина Миранди». Габриэль посмотрела на записку с удивлением и подумала, что это странно. Очень странно. Он будто мысли ее прочитал. И от этого ей стало не по себе. Связка оказалась внушительной, похоже, здесь были ключи от всех запертых комнат. И это удивило Габриэль еще больше. Зачем они ей? И поэтому взяла только два ключа, от копыла и библиотеки, а остальные велела Джиди отнести обратно. Но на следующий день служанка вернула связку со словами. «Хозяин велел отдать назад, сказал, мало ли, вдруг вам что-нибудь понадобится, а вы постесняетесь спросить». Положила ее на столик и, не глядя на Габриэль, быстро ушла. И так было почти всегда. Никто из слуг, кроме Натана, с Габриэль особенно не разговаривал. Все они смотрели на нее неодобрительно, а некоторые враждебно, как будто своим появлением здесь она нарушила их привычную жизнь. На вопросы отвечали односложно, а, едва завидев ее, тут же замолкали. И кроме Кармеллы и Натана, поговорить здесь было практически не с кем но и служанки и дворецкого собеседники были так себе. И если раньше Габриэль думала, что хуже всего для нее будет присутствие мессира Форстера, то теперь больше всего ее угнетала тишина этого большого пустого дома, молчание слуг, их отношение к ней и неодобрительные взгляды, будто она была в чем-то перед ними виновата. «Не любят они вас, сеньорина Габриэль», разоткровенничалась как-то Кармелла. «Мы для них захватчики. Их кухарка Кьяра мне так и сказала». Все ежа не захватчики, и нечего нам тут делать. Габриэль лишь удивилась, но отчасти неприязнь слуг ей стало понятно. Об этом она как-то не задумывалась, но сейчас вспомнила, что рассказывал капитан Корнелли о Горцах и о своей службе в экспедиционном корпусе: восстание зеленых плащей так называлось сопротивление Горцев протекторату Баркиры. Не так уж и давно здесь была война. Правда, сейчас ничто уже не напоминало о тех временах. Кругом только луга, пастухи и овцы, цветы до да белые вершины гор, но в голове сами с собой всплывали слова Карнелли, сказанные им о форстере прошлой осенью. Вы знаете, что его отец участвовал в восстании зеленых плащей? И его дядя до сих пор прячется где-то там в горах с остатками бунтовщиков, устраивает засады и налеты на наши гарнизоны. Его отца старого форстера как раз и вздернули на виселице за это. Она вспомнила об этом в тот день, когда впервые попала в библиотеку. На стене прямо напротив письменного стола висел портрет. Мужчина в полный рост, в традиционной горской одежде, а у его ног лежат собаки. Портрет не был подписан, но и без всякой подписи было понятно, что на нем изображен отец Форстера. Они были очень похожи с сыном. Тот же высокий лоб, та же осанка, тот же гордый взгляд синих глаз. Рядом в соседнем простенке между окнами висел другой портрет – женщины. Чем-то неуловимым Александр Форстер был похож на нее, и Габриэль догадалась, что это его мать. На картине внизу подпись была «Джулия Форстер». Типичная южанка, светло-каштановые волосы уложены в высокую прическу, корей глаза, мягкие черты лица и чуть заметная улыбка. А в руках — роза. Габриэль даже смутилась и в тот день не стала брать книг, а просто ушла из библиотеки ей показалось что она будто заглянула в закулисье жизни форстеров и увидела то чего ей видеть не полагалось его отца повесили теперь когда миссир форстер старший перестал быть неизвестным горцем о котором говорил карнелли теперь когда он находился не за сотни лььев в далекой Тромантии, а взирал на нее с этой картины обстоятельства его смерти показались Габриэлю ужасными она не знала всей истории о восстании кто был в нем виноват а кто прав но сейчас впервые задумалась об этом. А что стало с его матерью? И кто такая Рамина, в чьей комнате она теперь живет? Она осторожно закрыла дверь в библиотеку и заперла на ключ, решив ненавязчиво это узнать. Вот только у кого? В этом доме ей вряд ли дадут внятный ответ. За время отсутствия Форстера ее злость и раздражение понемногу утихли, и их место заняло любопытство. И если в первые дни своего пребывания... Габриэль была погружена в себя, думая о Балерте и Кастиере, о будущем и ненавидя хозяина Волхарда. То теперь она наконец стала видеть и окружающий мир и, кроме красоты местных пейзажей, стала замечать множество других интересных вещей. Она все-таки пошла в Арни на пешком, потому что отец три дня провозил ее письмо в кармане, всякий раз забывая заехать на почту. Натану она об этом говорить не стала, да он и не спрашивал. Привык за это время, что их гости постоянно уходят гулять вокруг усадьбы. Дорога оказалась не такой уж и длинной, погода прекрасной, а вид с холма на Волхард оказался захватывающим, и Габриэль решила, что теперь будет часто совершать такие прогулки. Тем более, что обещала регулярно писать Франческе. Бруно убежал к реке, а Габриэль шла, наслаждаясь теплом поздней весны, разглядывая от Романтина Сорелли и черепичные крыши Эрнина, Когда увидела мчащегося навстречу всадника и посторонилась, пропуская его. Но всадник вдруг резко осадил лошадь, и она услышала удивленный возглас: Сеньорина Миранди! Она подняла голову, прикладывая колбу ладонь, чтобы смотреть против солнца на окликнувшего ее человека, но он уже спешился, шагнул навстречу, и эмблема экспедиционного корпуса золотой лев на зеленом поле блеснула на тулье его фуражки. Капитан Карнелли! удивленно спросила она. «Вы здесь?» и дальше подумала, как же это не кстати. Мысли заметались пойманной птицей. Если он узнает о том, где она живет, то узнает и Фредерик, и Капитан Морит, и... и вся алерта. Милость Божья, она пропала. Но почему из всех людей на свете боги послали ей именно Капитана Карнелли, Человека, который все, но ну, абсолютно все истолкует привратно. Ведь именно он стрелялся на дуэли из-за нее и в этот момент ей хотелось просто убить миссира Форстера. «И вы здесь? Боже, какая удача! И как неожиданно видеть вас в этом месте!» Капитан поцеловал ей руку и дружески пожал, с улыбкой разглядывая лицо Габриэль. «Я так рад!» «И я очень рада вас видеть!» улыбнулась Габриэль, вымоченной улыбкой. «Простите меня, сеньорина Миранди», произнес он, наконец, отпустив ее руку. «Я очень виноват перед вами». Простить? «За что?» «За то, что было в Костиере, За то, что я уехал, даже не попрощавшись. Мне нет прощения, я понимаю, и мне очень жаль, что так все получилось. Но мой отец, увы, был очень настойчив. И он не только мой отец, но и старший по званию. Я не мог его ослушаться. На лице капитана Корнеллии в самом деле появилось раскаяние. Я вам писал, но вы не отвечали, и я решил, что вы... Скажите, что вы простили меня». «Тут не за что прощать, я все понимаю», — ответила Габриэль. «Я слышала о вашем отце и знаю, что он очень суров. Если вы писали мне в Кастиеру, мы ведь осенью переехали в Алерту, хотя странно, что письма нам не переслали. А как вы оказались здесь?» — спросила она, напряженно, думая о том, как же обойти вопрос, который он непременно задаст. «Где они остановились в Ирнино? «Здесь?» Корнели чуть нахмурился. «Приехал с авангардом в гарнизон. На границе опять волнение, снова повстанцы. Генерал-губернатор приказал усилить все форпосты дополнительными отрядами. Я тут по поручению». И, увидев, как изменилось лицо Габриэль, он тут же добавил с улыбкой. «Но вам бояться нечего, Варнина, спокойно. Тут, пожалуй, самое спокойное место на всей границе. И, кстати, я не спросила, как оказались здесь вы?» «Университет направил отца в экспедицию. Здесь нашли очень древние кости очень древнего тигра в очень древней пещере. Понимаете, что он не мог устоять?» Улыбнулась Габриэль в ответ, чувствуя, как похолодели пальцы. «А, так тот палаточный лагерь у пещер. Значит, сеньор Миранде там? А вы его сопровождаете?» Удивительно, как нас свела судьба. «У отца слабое сердце, и я приглядываю за ним. Нельзя было отпускать его сюда одного». «Вот почему я здесь. Как здоровье Фредерика и капитана Морета? Все ли у них хорошо?» «Они приехали с вами?» Габриэль снова попыталась увести разговор в сторону. «Да, у них все как обычно. А где вы остановились, сеньорина Миранди?» «Я бы хотел сегодня же засвидетельствовать свое почтение вашему отцу». Капитан прищурился, и по его лицу было понятно, что вовсе не сеньор Миранди цель предполагаемого визита. «Ну вот». Что ей ответить? Отчаянно, ища способ не сказать правду, она так ничего и не смогла придумать. Потому что соврать было нельзя, обман легко раскроется. Первый же встречный скажет, где именно поселился приезжий профессор, что копается в костях. И ее ложь подтвердит любые самые гнусные предположения. Да и ее отец, разумеется, все расскажет, если встретит капитана здесь. Пречистая дева. Но сказать правду у нее язык не поворачивался. А если вдруг к капитану придет в голову приехать в Волхард? О нет, нет, только не это. И что он подумает, узнав, что она живет под крышей с человеком, которого ненавидит, который стал поводом для их дуэли, чье предложение она отвергла, и кто заявлял о том, что у них есть отношения, это же просто подтвердит, что эти отношения и правда есть. Разве поверит капитан в то, что из всех мест в мире... Университет послал сеньора Миранди именно сюда, и при этом совершенно случайно? Она пропала. В этот момент она подумала, что уповать ей остается только на благородство капитана Карнелли. Выбора у нее нет, лучше сказать правду. Капитан, разумеется, не станет к ним приезжать, да и вряд ли после таких слов вообще захочет ее видеть. Но, возможно, он никому об этом не расскажет. И, кажется, в этот момент она достигла предела своей ненависти к Форстеру. «Мы живем в Волхарде», — сказала она, глядя Корнелли прямо в глаза, и рассказала все как есть, честно и без утайки. Единственное, о чем она умолчала, о том, что именно Форстер выделил деньги на эту экспедицию. «Так что, увы», — она развела руками, и в глазах у нее стояли настоящие слезы. «Я заложница этой ситуации, этого проклятого дома и...» Она хотела сказать этого человека, но вовремя остановилась. Мало ли, как может быть это истолковано. Жду, пока починят мост, и, как могу, избегаю общения с миссиром Форстером. «Вот поэтому я здесь», – закончила она свою речь со вздохом. «Да, я видел разрушенный мост», – произнес капитан, разглядывая носки своих сапог, и по его тону нельзя было понять, какой именно вывод он сделал из ее слов. «В этом году была слишком бурная весна», – Мосты смыла почти через один. «Простите, но мне пора», произнесла Габриэль, чувствуя неловкость и желание поскорее уйти. Ей не хотелось видеть со стороны для удивления или презрения или вежливую попытку сохранить лицо и первому расстаться с ней, не нарушая приличий. «Погодите». Капитан посмотрел на Габриэль, и в его глазах она не увидела того, чего так боялась. Но его взгляд так и остался для нее непонятым то ли сочувствие, то ли любопытство. «Вы же понимаете, что меня не слишком-то желают видеть в Волхарде. Так что навестить вас я там едва ли смогу», произнес капитан, будто извиняясь и глядя мимо Габриэль на далекие пики гор. «К тому же сегодня я уезжаю, но вскоре я вернусь, и если вы не возражаете, на Миранде, то я хотел бы пригласить вас и вашего отца, разумеется, посетить наш гарнизон». Здесь нет светской жизни, и все довольно уныло, но на День Святой Девы Равертской будет большой праздник. И танцы. А ваше общество само по себе праздник. И вы даже не представляете, насколько всем будет приятно видеть здесь истинную южанку. Мы тут посреди дикарей так истосковались по хорошим манерам. Я уверен, наше командование встретит вас с удовольствием. Кстати, приедет и Фредерик, и Никола Морет, Так что вы скажете? Он, наконец, посмотрел на нее, и лицо его снова стало беззаботным. Это предложение сильно удивило Габриэль. Она ожидала от капитана холодного вежливого прощания и сдержанной презрительной усмешки, и то, как он воспринял ситуацию, показалось ей верхом деликатности. И, кажется, в этот момент она прониклась к капитану искренней симпатией. К тому же его предложение было заманчивым. После молчаливой пустоты Волхарда, одиночества этого дикого места и неодобрительных взглядов слуг, оказаться среди тех, перед кем не нужно извиняться за то, что ты южанка, было приятно. И Габриэль с удовольствием согласилась. «Я пришлю вам записку. Надеюсь, за это меня не вызовут на дуэль», усмехнулся капитан, почтительно целуя ей руку. «Кстати, я не спросила, как ваше плечо». «Это мелочи, сеньорина Миранди. К тому же это была левая рука, так что, если понадобится, если этот Гроу хоть чем-то вас обидит, «О, не говорите так. Уверена, что не понадобится», ответила Габриэль торопливо, глядя на то, каким стало выражение лица капитана. «У меня нет никаких проблем, ведь мистер Форстер почти не бывает в Волхарде. Не хватало еще новой дуэли между ними». «Не бывает?» – спросил капитан задумчиво. «Так он уехал в Алерту?» «Нет, он все время в разъездах, на каких-то перевалах и пастбищах. Я не очень ориентируюсь в местной географии» ответила Габриэль, пожав плечами. «Вот как». «Хм. И как часто он уезжает?» «Да почти ежедневно». «А вы не слышали случайно в разговорах слуг таких названий, как «Седьмая застава» или «Энвернон»?» «Он уезжает туда?» «Седьмая застава?» «Пожалуй, да, слышала. Кажется, он был там в день нашего приезда в Волхард». «А почему вы спрашиваете?» Какое-то нехорошее предчувствие шевельнулась у Габриэль внутри при виде того, как капитан прищурился. И в тот же миг ей показалось, что кто-то смотрит на нее из-за кустов, что росли по другую сторону дороги. По спине так и скользнула ледяная струя, прямо меж лопаток, и Габриэль даже оглянулась. Никого. Лишь листья дикой вишни чуть шевельнулись от легкого ветерка, но Габриэль почему-то поежилась. «Не переживайте, я спросил просто так. Я там проезжал, так что...» Снова улыбнулся капитан, оборвав свою речь на полусловие и добавил. «А позвольте я вас провожу?» «О нет, спасибо, не стоит беспокоиться, здесь недалеко. И погода великолепная. Я прогуляюсь вдоль реки, на рву цветов», — улыбнулась Габриэль. «Вот уж совсем это ни к чему. Мало ли кто может встретиться им по дороге. Не нужно, чтобы Волхарди узнали об этой встрече. Тогда скоро увидимся, сеньорина Миранди». Капитан еще раз поцеловал ей руку, удержав чуть дольше, чем нужно, и глядя пристально ей в глаза. И она смутилась от этого внимания. Корнели церемонно попрощался, затем сел на лошадь и, еще раз поклонившись и приложив руку к сердцу, ускакал по направлению к центру Эрнина. А Габриэль продолжила свой путь с тяжелым сердцем. Нехорошее предчувствие камнем лежало на душе, и отделаться от мысли, что эта встреча в итоге не принесет ничего хорошего, она не могла. Когда она спустилась к одной из небольших речушек, впадающих в озеро близ волхарда из кустов внезапно появился Бруно. Он обнюхал ее руку и грозно заворчал, глядя на Габриэль. «Бруно, что с тобой?» Удивилась она такому странному поведению. Надо сказать, что огромный пес теперь следовал за ней повсюду. После той ночи, когда он улегся на кровати в ее комнате, ей так и не удалось от него отделаться. Поначалу она решила прекратить это безобразие и на следующий же вечер заперла дверь на засов. Но это не помогло. Пёс принялся скрестись и скулить так, что ей пришлось все таки впустить его, чтобы не разбудить весь дом. Она осторожно спросила Натана, как бы сделать так, чтобы собака не ходила за ней по пятам и не просилась так настойчиво в ее комнату на ночь. Но Дворецкий ответил, что никак. Бруно слушает только хозяина. А идти и просить Форстера... Да ни за что. Она потерпит. Правда, тем вечером они пришли из Бруна к соглашению, что спать он будет хоть и на кровати, но только в ногах. Он был против, но Габриэль проявила упорство в этом вопросе, трижды стаскивая его на пол вместе с одеялом и указывая на его новое место. А потом она как-то незаметно к нему привыкла. Пес был очень ненавязчив, не надоедал, ничего не выпрашивал, просто ходил за ней как тень, сидел рядом, иногда убегал куда-то, но находил Габриэль, где бы она ни была. И вскоре она поняла, что с ним и правда как-то спокойнее. Можно гулять по всей усадьбе и даже ходить в лес, возвращаться поздно вечером и быть уверенной в том, что рядом с таким устрашающим зверем ей совершенно ничего не грозит. Она так к нему привыкла, что совершенно перестала замечать, и когда он неожиданно вот так впервые подал голос, Габриэль даже испугалась. Бруно снова обнюхала ее руку, с грозным лаем сорвался с места и умчался по дороге в сторону Ирнина. Он вернулся лишь к вечеру, весь грязный в репьях и царапинах, так что Натан вовремя перехватил его в гостиной и перепоручил служанкам, чтобы они его отмыли. Паршивая эта собака. «А ну вот надо, чтобы ты к сеньорине Элье лез в таком виде», – распекал дворецкий пса. «Где тебя только носила, царица гор? Да где ты столько репьев-то нашел по весне? Вот приедет хозяин, я скажу ему, чтобы он тебя забрал пасти овец», раз нету у тебя более-менее понимания, как вести себя в приличном доме». А вечером Бруно, вымытый и причесанный, тихо прокрался в комнату к Габриэль и лег не как обычно в ногах, а на коврик у камина. И это удивило ее, потому что, как ни странно, она уже привыкла к тому, что он спит на кровати. «Что случилось, Бруно?» – спросила она, присев рядом. Разговаривать с псом уже вошло у нее в привычку, поскольку говорить в этом доме было особенно не с кем. Но пес лишь отвернулся и, закрыв глаза, притворился спящим. И она готова была поклясться, что он на нее обиделся. Габриэль не стала никому говорить о встрече с капитаном Карнелли, даже отцу. Потому что кто знает, а вдруг он скажет об этом Форстеру. Они ненавидят друг друга, и между ними достаточно спички, чтобы все полыхнуло и дошло до убийства. В прошлый раз этой спичкой стала она. В этот раз лучше было бы ей вовсе здесь не оказаться. Она лишь молилась при чистой деве, чтобы капитану карнелли хватило благородства держать язык за зубами о том, что он узнал. В следующий раз она обязательно попросит его не говорить об этом своим друзьям. Пусть скажет, что они поселились в каком-нибудь доме Варнина. Но почему она не сделала этого сразу? Просто растерялась. И у нее была надежда на то, что капитан не расскажет, судя по тому, как он повел себя при встрече. Во всяком случае, она очень на это рассчитывала. На следующий день после прогулки в Арнина, она продолжила обследовать усадьбу и на этот раз обнаружила новую находку – развалины замка. В тот день к озеру вышли косцы убрать траву, поднявшуюся почти по пояс. Чтобы им не мешать, Габриль впервые отправилась за дом, туда, где задний двор был отгорожен густой живой изгородью. За ним начиналась небольшая рощица, и она решила прогуляться там, между старых кедров, больших камней и кустов можжевельника. Обвалившихся стен не было видно ни с дороги, ни с других мест усадьбы, потому что подлесок поднялся уже высоко, молодые березы и осины закрыли собой руины, а густой горный плющ набросил поверх покрывала своих плетей. Габриэль прошла вдоль одной стены и сквозь длинные побеги плюща увидела лестницу, ведущую внутрь. Раздвинув гибкие плети, хотела уже ступить на нее, как Бруно ухватился зубами за край ее платья и потянул назад. «Бруно, ты что, пусти!» «Да что с тобой такое?» Она обернулась и посмотрела на него недоуменно. Но пес зубы не разжал, лишь сильнее потянул Габриэль назад и глухо заворчал. А глаза у него были в этот момент какие-то странные, будто видели что-то за ее спиной в этих старых развалинах. От этого взгляда ей даже стало не по себе. Снова показалось, что кто-то смотрит на нее. И она поспешно отступила, постояла некоторое время, глядя на зеленый ковер листьев, и пошла вдоль стены. Сколько лет этим развалинам? Подросшим деревьям, пробившимся поверх битого камня, было никак не меньше тридцати лет. Северная стена сохранилась лучше остальных. Сквозь вездесущий плющ проглядывали пестрые проемы окон, над которыми на камне отчетливо сохранились следы копоти. Но и заросли здесь стали совсем уж непроходимыми. Повсюду буйствовала ежевика. И Габриэль оставила попытку осмотреть весь замок целиком. Да и внимание ее привлекло кое-что совсем другое. За северной стеной замка она увидела огромный дуб. Поляна, на которой он рос, была расчищена и трава выкошена. И сам этот дуб с толстым стволом, который обхватить смогли бы, наверное, не меньше пяти человек сразу, с узловатыми ветвями и темной корой, был похож на какое-то мифическое существо. Настолько он был могуч. Его размеры поражали, но все великолепие этого гиганта портило только одно. Он был наполовину обгоревшим. Габриэль подошла ближе. Видно было, что это не удар молнии. Дерево подожгли снизу. А еще она обнаружила зарубки. Кто-то пытался срубить его топором. Видимо, это было давно, и старый исполин начал понемногу восстанавливать силу. Молодые ветви уже пробились там, где под обожженной корой все же сохранилась жизнь и зарубки давно потемнели, стянулись с краев. «Знали бы вы, сколько мы сожгли их жутких идолов и священных мест. Вон у того же Форстера на заднем дворе растет огромный дуб. Поверите ли вы, сеньорина, что его люди молятся этому дубу?» Эти слова, сказанные капитаном Корнели, снова всплыли в голове сами собой, и Габриэля гляделась. Здесь не было никаких идолов, никаких алтарей или жертвенников, просто поляна, камни и лес вокруг. Тогда на свадьбе Телеверда она не придала значения этим словам. Мало ли каким идолом молятся дикари в далекой тромантии. Но сейчас она стояла как раз здесь, в том самом месте, о котором у нее когда-то были очень смутные представления. И все вдруг обрело реальное очертание и смысл. Она подошла к дереву, сняла перчатки, приложила ладони к толстой коре, покрытой глубокими бороздами, и, запрокинув голову, посмотрела вверх. Узловатые ветви, словно скрученные болезнью руки старика, были раскинуты в сторону. И на контрасте с этой темной корой, покрытой глубокими бороздами морщин, трепетала нежная вуаль первой зелени. Дуб распускается очень поздно, в самом конце весны. Сколько ему лет? Он ведь точно старше всего, что здесь есть. И дома, и даже развалин замка. «Это же просто старое дерево, зачем было его поджигать?» Где-то вверху зашумел ветер, словно соглашаясь с ней, и Габриэль показалась, что кора дерева стала теплой. Она провела пальцами по краю зарубок, вздохнула и направилась назад к усадьбе. Что-то во всем этом было неправильное. горцы верят в это свято. «Я ж говорю вам, дикари!» Она снова и снова вспоминала слова карнелли оглянулась на дуб и задумалась о том, что сжигать дерево, а не больше ли это дикость, чем ему поклоняться. Еще одной ее находкой в этот день стала оранжерея, примыкавшая к дальней нежилой части северного крыла дома. Натан предупредил, что ходить туда не нужно, там все еще идет ремонт, как он выразился, с тех времен. А с каких уточнять не стал. По части умения уходить от ответа горцы оказались просто мастерами. Строительные леса не давали подойти близко к окнам, а сквозь грязные стекла, на которых застыли брызги мела, виднелись лишь беленые стены и Габриэля заглядывать внутрь не стала, а вот в оранжерею пошла. Одна из ее стен, северная, была выложена камнем, а остальные забраны толстым стеклом. Часть стекол, правда, оказалась разбитой, и в одном месте треснула деревянная стойка, но в остальном оранжерея почти полностью сохранилась, если не считать следов копоти на стене, примыкавшей к дому. Наверное, когда-то давно это крыло дома горело, и следы того давнего пожара все еще сохранились на каменной кладке. Всю землю внутри облюбовали сорняки, но самым удивительным было то, что посреди травы и ближе к южной стене сохранилась одна чахлая роза с тремя персиково-желтыми бутонами на концах стеблей. Когда-то роз было больше, но без ухода они давно погибли, а от их корней начал расти шиповник, который сейчас стоял усыпанный простыми бледно-розовыми цветами. Он пророс даже сквозь изящную кованную скамейку, которая стояла в центре. Габриэль присела рядом с розой, стянула перчатки и принялась вырывать траву вокруг. И внезапно ей отчаянно захотелось расплакаться, глядя на эту розу. Вот и она здесь такая же чахлая роза посреди буйного шиповника, которую занесло в этот дикий край волею судьбы. И тоска по кастиере, по их дому и саду, который им больше не принадлежит, по их прошлой безопасной жизни. Вдруг нахлынуло на нее и сжало сердце. Ощущение бессилия, невозможности что-то изменить и тревога, что поселилась в душе после встречи с капитаном Карнелли, ее жизнь и судьба теперь зависели от прихоти двух мужчин. Как же одиноко ей здесь, совсем как этой розе посреди шиповника. Несколько непрошенных слезинок она все-таки удержать не смогла и произнесла горько. Здесь все превращается в шиповник. Бруно лизнула ее щеку, но она только отмахнулась со словами. «Фу! Оставь меня!» Она встала и посмотрела на грязные руки. «Вижу, что вам снова нужен будет платок, на миранде Раздался за спиной голос Форстера. Габриэль вздрогнула, резко обернулась и поспешила вытереть слезы тыльной стороной ладони. Форстер стоял в нескольких шагах от нее на вымощенной камнем дорожке, которая проходила сквозь всю оранжерею. Почему она не услышала, как он вошел? Бруно бросился к хозяину, и тот погладил его по голове, не сводя с Габриэля внимательного взгляда. Похоже, Форстер только что приехал и даже не переоделся. На нем была походная одежда, стега на жилеты с толстой шерсти поверх серой фланелевой рубахи, высокие сапоги и штаны наездника со вставками из кожи. За те дни, что они не виделись, он загорел, и его синие глаза от этого сделались только ярче. «Почему вы плачете?» спросил он наконец, и в его лице не было ни ухмылки, ни насмешки. «Вас кто-то обидел?» «Нет», — ответила Габриэль. На этот раз платок у нее с собой был, и она принялась оттирать руки. Ей лучше было бы уйти, но Форстер стоял прямо на дорожке, а подходить к нему близко она не хотела. Не лезь же через высокую траву и шиповник. «Тогда в чем дело, габриэль Вон «Вам-то что до моих слез?» — ответила она резко. «Как глупо получилось. Меньше всего на свете ей хотелось бы, чтобы этот Гроу увидел, как она плачет. Вы у меня в гостях, и я постарался сделать так, чтобы вам было удобно. Но раз вы плачете, значит, что-то случилось. Что именно?» Форстер гладил голову Бруна, и лицо его было очень серьезным. «Вас обидел кто-нибудь из слуг? Плохие известия? Меня никто не обидел, мистер Форстер. Известий плохих нет». «Спасибо вам, что вы сделали так, чтобы мне было удобно. Мои слезы не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашему гостеприимству», ответила Габриэль, не глядя на него. «А к чему они имеют отношение?» «Почему вы так навязчивы? Неужели вы не видите, что я не хочу об этом говорить?» Она подняла голову и посмотрела на него с раздражением. «Именно потому, что вы не хотите об этом говорить, я так навязчив?» Теперь он усмехнулся и, указав рукой на Розу, Вокруг которой она вырвала траву, добавил: Вы все-таки ее нашли? Странно, что она выжила. Форстер окинул взглядом стены потолок, разбитые стекла, и произнес негромко: Эту оранжерею отец построил для моей матери. Раньше здесь было много роз. Отец привозил ей саженцы из Роверда каждый раз, когда бывал по делам на юге. Это было ее любимое место в усадьбе. А на этой скамье она часто сидела, глядя на закат, и пила вечерний чай. Он замолчал, глядел сквозь пыльные стекла куда-то вдаль на заснеженные вершины Сорелли и гладил голову пса. В его словах и в этом молчании было столько горечи, что Габриэль даже стало неловко, и чтобы прервать тягостную паузу, она спросила тихо, что с ней случилось. Она умерла. Прошлой осенью, почти сразу после той свадьбы, на которой мы с вами познакомились. Но эти розы стали погибать гораздо раньше. Форстер посмотрел на Габриэль, отпустил Бруно и внезапно спросил, чуть прищурившись. «Вы голодны?» «Думаю, что да. Идемте, сегодня будет большой ужин в честь окончания стрижки овец. Посмотрите на наши дикие обычаи. Бруно, за мной!» «Надеюсь, он вам не сильно досаждал все эти дни?» Форстер улыбнулся и, не дожидаясь ответа Габриэль, вышел из оранжереи. А она так и осталась стоять, прислушиваясь к тому, как хозяин Волхарда идет, насвистывая через внутренний двор, приветствует кого-то и дразнит Бруно. Она не могла понять, что именно сейчас произошло. Будто приоткрылась дверь, и она увидела какого-то другого Форстера. И это открытие ее удивило.